Глава 9. В ту ночь я долго лежала без сна, размышляя над тем, что же такое могло произойти между моей сестрой и Пенни. Что ты натворила, Скарлет? тихо шептала я, уткнувшись в свою подушку. Ответа я, разумеется, не получила. Слышала только, как шумит ветер в деревьях. Той я дело поглядывая, чтобы убедиться в том, что Ариадна спит. Я вновь и вновь перечитывала в лунном свете странички дневника. Хотя ничего нового из них я, разумеется, не узнала, мне было приятно скользить глазами по строчкам, написанным рукой Скарлетт. Я могла даже представить, что сестра сидит рядом и нашептывает написанные в дневнике слова прямо мне на ухо. Скарлетт всегда обожала загадки, я же не умела их толком разгадывать. На день я прятала дневник в матрас. Я надеялась, что здесь его никто не найдёт, в том числе моя соседка по комнате. Впрочем, я была уверена, что если Ариадна вдруг и обнаружит дневник, то решит, что он мой, и вряд ли станет совать в него свой нос, даже из чистого любопытства. А вот других мне следовало опасаться. Пенни, например, или мисс Фокс. О, мне оставалось лишь молиться о том, чтобы они никогда не узнали про этот дневник. Дрожь пробирала от одной мысли о том, Что будет, если дневник попадёт к ним в руки? Я перевернула подушку холодной стороной вверх, ещё раз попыталась уснуть, но мне это опять не удалось. Впереди меня ждал новый ужасный день, когда мне придётся выдавать себя за Скарлетт и каждую минуту ожидать, что моя игра раскроется. Если такое случится, мисс Фокс несомненно сразу же прогонит меня из школы. И тогда я никогда не узнаю О чём же пыталась сказать мне Скарлет? А я всё ещё надеялась на то, что смогу найти новые послания от сестры, пусть даже для этого мне нужно будет обшарить всю школу. Ты просто подскажи, где мне искать Скарлет? Просто подскажи. Почти весь следующий день я провела в полусонном состоянии, с мутными глазами и неряшливо торчащими во все стороны волосами. Однако время от времени я сбрасывала с себя оцепенение, и как только мне представлялся шанс заглянуть куда-нибудь, сразу же начинала поиски следов Скарлетт. Заглядывала во все парты, во всех классных комнатах, смотрела под столами в столовой, залезала даже в высоко подвешенные бочки с водой в туалетных кабинках. Когда Ариадна увидела, как я после урока Роис под столом нашей преподавательницы по английскому языку Я поспешно объяснила, что ищу кольцо, которое потеряла. Носить украшения в школе не разрешалось, но Ариадна не придала этому значения и для начала рассказала мне историю, которая приключилась с обручальным кольцом её матери. Та подумала, что потеряла его, а дело было в Венеции. И матери Адни приказала гондольеру искать кольцо в каналах. Там кольца не было, но после возвращения в Широпшир Оно обнаружилось на пальце их горничной девушки. Его подарил ей истощивший кольцо варишка, мальчишка Конюх. Глупая история, но она оказалась очень кстате, поскольку Ариадна сочла мои поиски чем-то само собой разумеющимся. А что это за кольцо? Как оно выглядит? спросила она, когда мы отряхивали руки и коленки после того, как облазили весь пол в классе. Безорезультатно, само собой разумеется. Ано золотое начала импровизировать я с Рубином. О боже, воскликнула Ариадна. Наверное, у ему денег стоит. Да уж, согласилась я, а про себя подумала: гороша Ломонова оно не стоит. Я так и не придумала, что буду делать, если вдруг обнаружу при Ариадне новые странички из дневника. Но она так искренне хотела помочь мне. Странно, но присутствие Ариадны нисколько не раздражало меня. Напротив, даже как-то приободряла. Пока мы с Ариадной вместе обшаривали пол, я вдруг подумала о ней как о настоящей подруге. Настоящей, потому что только она одна во всей школе видела во мне меня, а не мою сестру. Когда настало время идти обедать, Ариадна продолжала искать моё несуществующее кольцо и даже едва не получила от лисицы трости по спине за то, что попыталась залезть под стол и проверить, нет ли там кольца. Глядя на Ариадну, Пенни веселилась от души, едва не падала от смеха, откинувшись на спинку своего стула. И тут я обратила внимание на сидевшую рядом с ней смуглую девочку, ту самую, что занималась вместе со мной балетом в классе мис Финч. Да, она тоже смеялась, но каким же подозрительным при этом оставался взгляд её больших карих глаз. Да это же Надея, внезапно поняла я. Надея Саяни. Ещё одна ученица, о которой меня предупреждала Скарлет, из которой советовала быть предельно осторожной. Я нахмурилась, машинально продолжая есть свою остывшую ветчину с картошкой. Пожалуй, лучше бы они напрямую надо мной смеялись, подумала я. При всей своей любви к Скарлет, я понимала, что это она чем-то очень крепко их достал. И это на дне они насмехались. Не надорядный же, право слово. Над Ариадной просто грех смеяться, ведь она была совершенно безобидным существом. Когда мы в тот вечер вернулись в свою спальню, я устроила небольшой спектакль с поисками кольца. Ариадна наблюдала за мной со страдальческим выражением лица. «Не так жаль, Скарлетт», — сказала она наконец. «Но ты не расстраивайся. Мы найдем твое кольцо завтра. Я уверена, что найдем». Как же мне надоело лгать. Вся моя новая жизнь была насквозь пропитана ложью. Теперь вот ещё и Ариадна разволновалась из-за моего несуществующего кольца. Всё в порядке, успокоила я её. В конце концов, не страшно, если мы и не найдём его. Это не смертельно. Ариадна печальненько взнула и плотнее завернулась в одеяло. Я заплела волосы на ночь и залезла в кровать. Попыталась уснуть, но глаза вновь отказывались закрываться. Я лежала, глядя в потолок, а в голове моей роились мысли о Скарлетт. Мисс Фокс и дневники. Прошло несколько дней. Спустившись по лестнице в школьный подвал, я вошла в балетный класс и отарапела, увидев стоящую у рояля мисс Фокс. Она молча смотрела, как мы входим в класс. Интересно, бывает ли когда-нибудь взгляд лисицы не таким свирепым? "Девочки", сказала она, когда мы все собрались. "Мисс Финч сегодня не здоровается, и она не сможет вести занятия". Вместо балетного класса отправляйтесь на урок плавания к мисс Боулер. Девочки недовольно загудели, но мисс Фокс резко ударила своей тростью о пол, заставив всех замолчать и сказала: "Тишина. Умение плавать важная часть вашего обучения. В конце концов, ни одна из вас не может быть уверена в том, что её случайно не столкнут с лодки". Тут она многозначительно посмотрела на меня и закончила: «А теперь живо переоденьтесь и бегом в бассейн!» Плавательный бассейн в школе был открытым. Это я с огромным неудовольствием обнаружила, когда, переодевшись в школьную форму, приплелась туда вслед за остальными балетными девочками. День был ясным, но явно недостаточно тёплым, чтобы у меня возникло желание погрузиться в холодную воду. Под раздевалку было приспособлено старое каменное строение рядом с бассейном, на стенах которого висели в ряд спасательные круги. У входа в раздевалку выстроилась очередь, и мы встали в её хвосте. Я оглянулась, посмотрела на воду и поёжилась. Летом мы с Оскарлет часто ходили поплескаться в ручье возле нашего дома. А вот бассейн я видела впервые в жизни. Вода в нём отливала зеленью и, честно говоря, не вызывала ни малейшего желания нырнуть в неё. Появилась преподавательница, мисс Боулер. Коренастая, немного взвинченная женщина с деревянной дощечкой в руке. К дощечке был прикреплён листок с нашими фамилиями. "Внимание, класс", сказала она. "Сегодня к нам добавились новые ученицы. Сейчас я проведу перекличку, а затем вы все пойдёте переодеваться. И поживее, пожалуйста". Купальника у меня не было, и я заволновалась была, но потом вспомнила, что купальников не было у всех балетных девочек. Оказалось, что помнила об этом и мисс Боулер. «Вы, девочки, можете взять купальники отсюда», обратилась она к нам и показала большой шкаф, набитый битком шерстяными купальниками. Купальники были уродливыми, мешковатыми, грязно-голубого цвета, с вышитым на груди логотипом Руквудской школы. Вероятно, я слишком долго с отвращением их рассматривала, потому что мисс Боулер пощелкала у меня перед носом пальцами и молча показала рукой, чтобы я поторапливалась. За моей спиной раздался негромкий и хихидный смешок. Я обернулась и, честно говоря, вовсе не удивилась, обнаружив, что это хихикала Надя. Что-то не так, Скарлет? спросила Анна. Надя уже успела переодеться и даже ухитрилась каким-то образом сделать так, что уродливый школьный купальник смотрелся на ней довольно-таки прилично. В ответ я попыталась изобразить взгляд типа сердитая Скарлет. Нахмурила брови и надула щеки. На анадию это никак не подействовало. Она изобразила на своем лице презрение. Я мысленно махнула на нее рукой и начала раздеваться, стараясь держаться при этом так, чтобы никто не мог увидеть меня голой. Нужно признать, что это был тот еще по сложности трюк. Наконец я натянула на себя купальник. Он кололся, был ужасно холодным на ощупь и насквозь провонял нафталином. Передо мной весело на гвоздике резиновая купальная шапочка. Волосы я собрала в тугой пучок ещё перед тем, как отправиться в балетный класс, поэтому с ними возиться не пришлось. И я сразу же натянула шапочку себе на голову, представляя, до чего нелепо я выглядела сейчас со стороны. Затем я сложила снятые с себя вещи в шкафчик с номером 24 и заперла на маленький коричневый ключик, надетая, чтобы не потеряться на английскую булавку. Я начала прицеплять ключик к своему купальнику, уколола себя булавкой, на ткани проступила капелька крови. Мы вышли из раздевалки, встали в ряд вдоль бассейна. Мисс Боулер забралась на стоявший здесь же деревянный ящик и принялась показывать нам движения, а мы должны были их повторять. "Нет, нет, не так, Этель", покрикивала на нас мисс Боулер. "Спину держи ровнее, руки перед собой, энергичнее". Левый, правый, левый, правый, Мэри Джонс. Ах, Мэри, Мэри. Ну что ж ты как дохлая лягушка? Соберись. Я, конечно, старалась не отставать от других, но движения были совсем для меня незнакомыми, не говоря уже о том, что я понятия не имела, как нужно будет их использовать, когда я окажусь в воде. Хорошо, закончили разминку. Пора в воду, юные леди. Я нервно моргнула. В воду, в холодную. Бр. У меня и так уже пальцы на ногах посинели от холода. Куда уж больше? Построитесь вдоль края бассейна. Поскольку у класс мисс Боулер увеличился почти вдвое, встать нам пришлось тесно друг к другу. Я осторожно с опаской поджала пальцы ног, встав на самый краешек бетонного бортика бассейна. В следующую секунду чей-то локоть сильно толкнул меня в спину, и я полетела в бассейн. захлебнувшись от неожиданности и холода, я отчаянно замахала руками, чувствуя, как мои нос и рот заливает ледяная вода. А затем эта вода накрыла меня с головой.